Страшная государственная тайна. Я не мог дождаться, когда Кибр уйдёт. Настолько тяжело было не раскрыться и смотреть, как смеётся моим словам бывший воспитанник. Думал поговорить с его величеством с глазу на глаз о своих подозрениях, не вдаваясь в подробности, тот как раз любит туманные разговоры. И тут появляется младший и рапортует, что Боротон отправляет его в армарию. Нельзя тебе туда, ни тебе, ни ему особенно. Если я прав хоть чуть-чуть, последнее место, где вы могли бы быть, это королевство по соседству, потому что... Да нет, я по-стариковски заблуждаюсь. Такое невозможно, это в конце концов не научно и не проверено. «Не я один, все о том молчат, и чем больше знают, тем меньше подают признаков жизни. Я далеко не уверен, что прав, и часто кажется, что мои домыслы, особенно когда мне хочется этим поделиться вслух, я начал жизнь при дворе с мелкого чиновника. Затем меня порекомендовали наставником для королевичей». Образование я получил классическое для своего круга. Я был не первым, кого назначали в наставнике к малолетним принцам, но единственным, кто задержался в этом качестве. Оказалось, я умел говорить с детьми. Я оказался полезным. Вспомнил о старинном методе возможности сохранить лицо и законность королевским наследникам. Идея... «Короля без возраста, была подхвачена, и с тех пор наследного принца никто не видел, и никто бы не сказал, что молодой ученый и будущий король – одно лицо. Я гордился им. Не всегда у учителя воспитанники оправдывают надежды, а Боротон их превзошел». Затея со статусом короля удалась». Скоро его величество выйдет на всеобщее международное обозрение. О чём угодно будут думать люди, глядя и слушая его, но не о возрасте. Впрочем, я отвлёкся. Часто перед нашими занятиями своих сыновей посещало его величество и со временем стало мне покровительствовать. В этом не было ничего особенного, учитывая мою лепту. Лишь однажды её величество помогла мне, выполнив мою прямую просьбу. К тому времени я уже исполнял обязанности технического секретаря. Я вёл протоколы официальных встреч, но речь не о моих должностных обязанностях. Просто я стараюсь передать обстановку, в которой случилось вскоре то, что случилось. У его величества, кроме прочего, был один Родовитый среди дворянц, прекрасно служивший монарху. Об этом и мансы ходили до служа из сплетней, но о ком они не плетутся? В шикарном дворце на балы, приёмы тот неизменно являлся с супругой, но никогда не выводил в свет свою дочь. А той уже было 20. Его величество и так ведокс спрашивал его о девушке, но что это могло значить? Многие или ровным счётом ничего все знали при дворе, что его величество большой ценитель женской красоты, но никто, может, отец не придавал вопросам короля особого значения. Его величество проявлял вежливость. В очередной выезд наш монарх взял заранее слово со своего поданого, что тот обязательно привезёт представить при дворе свою дочь. Имманис был не в восторге, но покорился. В известный день и нужный момент девушка в бальном платье, как предписано этикетом, присела перед его величеством вслед за отцом, склонив богато украшенную голову, произнесла несколько коротких формальных фраз, и король потерял покой, а вместе с ним многие мужчины Приём прошёл чинно, благородно, как и полагается, но с того времени закипели страсти его дворце и в ней его. Дом среди дворца осаждали родовидные иммансы от 10 до 80, интересуясь его дочерью. И их не волновало, что их интерес неприличен. Каждый из них действовал, не взирая на возраст, должность, семью и прочее, лишь бы добиться именно этой знатной девушки. Больше во дворце не появлялась, но это не значит, что они забыли. Резиденция Гудделла Какули его величество отправил подарок. Король спрашивал, нет ли ответа. Его величество отправил ей приглашение на концерт. Монарх пригласил двор на прогулку. Дело это было не в короле. Эльмансы, дисциплинированные и покорные воле монарха, наравили обойти его величество. В открытую было развязано соперничество между мужчинами уступать знатную девушку никто не хотел. Одни пытались действовать сообща, чтобы потом обмануть друг друга. Другие давали отступного, страсти накалялись. И уже не церемониями, не прикрываясь условностями двор делал ставки на тех, кто сумеет склонить несчастную на взаимность любым способом. Потеряв стыд, радовытый вслух делились своими впечатлениями, расписывая стать и красавицы, острили и позволяли себе замечания, будто говорили о скотине, не стесняясь делились своими мечтами. Склоки стали нормой. Ни раз, ни два соперники оскаливались друг на друга На словах стараясь отобрать добычу Которая пока оставалась ничьей Вот такая сучья свадьба завертелась в королевском дворце и за его пределами А мужчины-инманцы перестали быть людьми И спешно теряли образ человеческий «Королевский двор всегда кишел прекрасными инманками. Почему же случилось, что одна из них оказалась роковой для инманцев?» Ответ я узнал случайно, когда однажды после занятий с мальчиками проходил мимо кабинета и услышал выразительный голос его величества. «Ты привез армарику в инманию?» «Почему я замер, будто спрашивали меня?» «Да, ваше величество». Моя жена скончалась, когда дочери было только-только 5 -только лет. Я поспешил скрыться, пока никто не заметил, как я подслушивал. Тогда я не придал этим словам значения, не искал другого смысла. Это было интересно, любопытно. Разгадка объясняла и подсказывала выход. Я тоже был задет. Ходил под впечатлением от Маррики, но почему-то моё обожание выглядело иначе. Я не хотел всё бросить под ноги девушки, не потерял покой и сон. Словом, моя голова по-прежнему находилась на плечах. Видимо, я не способен на сильные чувства. Я прикидывал, как помочь красавице, девушке непохожей на всех других женщин, которых я встречал прежде. Для меня она была очаровательна, для остальных обольстительна. Когда Ее Величество в очередной раз пришла перед занятиями проверить учебный пыл своих сыновей, она, кроме прочего, грустно улыбнулась мне. «Надеюсь, в ваших мыслях царит не только новая прелестница двора». «Ваше Величество, вы можете вывести ее из-под удара своей милостью», — заметил я без вступлений. «Мне важно было помочь, а в таких делах нужно действовать напрямик. Не каждый день я вижу королеву. Не всегда она захочет поспособствовать, уверен, она способна принести пользу совершенно иначе. Благодаря моему умоляющему тону это выглядело самой настоящей просьбой. А кто бы мог ещё помочь? Не король же в самом деле. Я спешно написал несколько строк на листе бумаги. Королева пробежала глазами и поняла меня сходу. В задумчивых глазах появилось оживление и одобрение. Мне такое сделать не под силу, намекнул я на возможности женского ума. Не ответив, её величество выплыла из комнаты для занятий. Через несколько дней чудесная девушка исчезла. Сколько толков о том было? Король вызвал ее отца и грозил всеми карами вперемешку с обещаниями подарить любой высокий государственный пост. Но тот подавленный только скорбно молчал. Подслушивать не было необходимости. Его величество кричал так, что слышно было и на улице. Во двор пригнали духовой оркестр, и тот с полчаса играл марши, чтобы заглушить вопли короля. Ещё некоторое время знать старалась перещеголять друг друга, разыскивая красавицу, но поиски не увенчались успехом. Один грустил, другой вздыхал, но это уже больше походило на нормальные человеческие чувства. Мужчины потихоньку стали приходить в себя, поминая, впрочем, и не бывало богатый внешними данными знатный. Три человека знали, да и то приблизительно, где красавица. «В армарии? Где же ещё?» «Я кинул идею, что из армарийки выйдет замечательная шпионка в пользу инмании, совершенно незаметная среди населения соседней страны. Я рассудил, что здесь ей не дадут жизни, во всяком случае, пока она не сделает ослепительную карьеру родовитой содержанки. А вот в армарии, я подозревал, она сольётся с пейзажем, будет своя. Там, — думал я, — ей будет куда лучше. Через чур красавица хороша для Имманского двора. Королева включилась. В обход короля связалась с главой секретной службы, а того никакой Армарики не взять. Он и королю был указал место. Железный был человек, но редково подвижного ума. Мой план не удался. О том через несколько месяцев осторожно намекнуло её величество В её глазах я был рыцарем той девушки. Я же и красавицу спас от похотливых ханманцев, умоляющим голоском попросил за неё. Наверняка старался для себя. Меня такой образ повеселил, но королева, похоже, была уверена, что я влюблён не шутя. Она часто со смешинкой в глазах смотрела на меня, мол, хитёр, бобёр. А в тот раз появилось молча. Не ответив на приветствие, тежком сунула небольшой свёрток перед занятиями, велела развернуть, когда останусь наедине, губами сказала: "Подкинули вещи её, кровь её. Мне очень жаль. Примите мои соболезнования". Я сделал как просили. Вечером, оставшись один, осторожно раскрыл небольшой пакет. Небольшой кулон на недорогой цепочке тёмная крышка запачкана кровью. Открыв его, я увидел похожее лицо. Её матушка. Я сидел, сжав в кулаке вещицу и в растерянности думал одно и то же. Я этого не хотел. Я от того не знал, кто же мог предположить, что так обернётся. Дорого заплатила прекрасная армарийка за свою прелесть. Я слышал, что нас смерть отправляют недругов. Или родных и любимых, девушка мне была никто. От чистого сердца с лучшими побуждениями я отправил её на смерть. Я не урок, ни девушку не забыл именно поэтому. Отец её, узнав о смерти, попросил об отставке и доживал свой век, лелея болезни. Вещи в гардеробе ки стоило отдать отцу, но я оставил себе В качестве напоминания. Вот такая история произошла, когда мне было в аккурат столько же, сколько сейчас Кибрану. Но была же и другая лет через 9-10 после этого случилось. Я уже работал в аналитическом отделе, но протоколы вёл по-прежнему. А также часто присутствовал на неофициальных встречах третьим молчаливым лицом, когда протоколы не ведутся, но факт встречи должен быть подтверждён. Это было в период переговоров, которые привели к мирному соглашению между Армарией и Инманией. Позже меня попросили присутствовать при неформальной встрече глав ведомств нашей и одной из стран, не Армарии. Такие встречи были не редкость. И безопасники люди, и у них есть предпочтения. Высоко поставленные особо уважали друг друга и обращались друг к другу на ты. Мы с моим иностранным коллегой следили за выпивкой и делали вид, что не слушаем, о чём треплется начальство. Сперва пили за мир, потом за успех. Когда подняли тост за армарийских женщин, мы с партнёром навострили уши. «Знай нашего врага в лицо!» — смеясь поднял бокал чужой начальник. «За достойного противника почему бы не выпить?» «Коллега поддержал, но первый не унимался. Как у вас с резидентурой в армарии?» «Нормально», — не соврал наш инманец. «Это правда. Всегда есть опасение, что на земле врага инманец поведёт себя неверно, по-инмански. Время военное непростое». И наши крепка как броня, отчеканил раздражённый гость. Ни одного прокола. Все бросились с семеими, только и заикнёшься, приезжай. Те сразу три листа доказательств. Буду полезнее здесь. И что? спросил мой начальник. Я знал его небывалую скорость соображения и понимал, что тот спросил для связки. Где за это всё зло зашептал безопасник. Променяли семью, родину, долг на красивые армарийские глазки. У них там семья и родина. Ты их жен не трожь. За свою честь вступятся. За нее они себя не пожалеют. В качестве разрядки мы с коллегу успели поставить новую порцию выпивки. Армария армия не нужна. Мужчины своих женщин не дадут в обиду. Разведка ни к чему, их подданных содержат другие страны. И сделать ничего нельзя. Признать, что твои агенты кроты, застрелиться из-за идиотов. Делаем, делаем мину при хорошей игре. Ты не вздумай кому-нибудь брякнуть. Напомнил мне высший чин, когда мы покидали место встречи. Государственная тайна. Я понимаю. Стоило меня в своё время вербовать, если в пустеках сомневаюсь. Тот кивнул, устало улыбаясь. Его величеству плевать на все. У него одна мысль на уме, что бы неотразимая Жанна не забывала его. «Станешь во главе секретной службы, тогда и докладывай. Но это без меня», — усмехнулся он. Вежливо улыбнулся и я. «Где я, где пост главы секретной службы?» «Теперь же волею судьбы я занимаю не первый год именно эту ответственную должность». И возлагаю на молодого короля большой надежды. Хватит ли у меня духу выложить свои соображения и как быть с Кибраном? Он едет устраивать переговоры, и я не могу запретить ему. Непонятно и подозрительно. А если объяснить, посмеётся и поедет раньше задуманного. А может, ничего и не случится? Едет-то по серьёзному делу, а я тут маршу крыльями. Что он женщин не видел? Армарийских не видел. Двойника подготовим. А всё-таки лучше бы высочество сидело дома, на войне и то безопаснее.